Полянка была небольшая. Вокруг сплошь деревья: дубы, буки, ёлки, ещё можжевельник, лищина. А трава как ковёр, и полно вереска. Эх, повалятся бы на такой полянке, подышать воздухом, послушать птиц или хотя бы поглядеть, как деревья стелются по небу. А если бы ещё с девушкой Как не лесная полянка, а уголок в раю. Можно даже за прародителей сойти, а тут, видать, умереть придётся. А какие здесь были рыжики, господи, какие рыжики! Это Гарус, который следом за мной вылез, так сокрушался об жизни. А там, промежду буков и подберёзовики и белые, хоть косо их коси. Мало кто знал, что тут такое место. И даже начал было эти грибы высматривать, но один его сразу прикладом в спину и загнал на середину поляны. Обступили нас стеной, и тот же офицер, который драл глотку на столе перед гмины, и здесь начал орать и руками махать на тех, что еще слезли с машины. «Шнель! Шнель!» Кто помоложе соскочил и без пануканий, остались одни старики. Для них с машины на землю спрыгнуть всё равно как с оснапов в сусеки на ток. Вдобавок, не ухватиться ни ухватиться не за что, ни опереться. Вот и слезли, понятное дело, неуклюже, с опаской. Да и опять же, куда было спешить? Смерти навстречу. Когда на встречу смерти вроде и не пристало в торопах. Наконец кое-как послезале, остался один только стронг. Стоял, опершись на палку на краю машины и поглядывал беспомощно то на нас, то вниз, точно под ним была пропасть. А видя, что никто не рвётся ему помочь, закричал: "Помогите!" Гус кинулся было Но ему сразу же какой-то приставил дуло к животу и осадил на месте. И тут офицер крикнул: "Шисен, стрелять!" И солдат, который ближе всех был к машине, так и прошил стройка очередью. А стронк выпустил из рук палку и стоит. Только минуту погодя свалился, аж земля застонала. И сразу стали нас подталкивать дулами на середину поляны. Обозначили яму метров в 10 длиной, 2 шириной и велели копать. Одним с одной стороны, другим с другой. Выходило, что падать мы будем друг другу головами. Я больше делал вид, что копаю, а сам всё время думал, Как убежать? Как убежать? Ведь с каждой минутой смерть опрометью к нам приближалась. Напротив меня копал Зело из Бартошец. У него уже и слёзы по лицу текли, и всхлипывал как ребёнок. Но если просто сорваться и в лес, я и до деревьев не успею добежать. Первая же очередь меня достанет. Хотя до деревьев было шагов 15 не больше, только позади нас эти гады стояли, один возле другого, уткнувшие дула нам в спины. Я даже услышал, как кто-то из них воньи напустил. Подумал сперва это который-нибудь из мужиков со страху, но завоняло явно сзади, будто прокисшей репой. Я уже начал терять надежду, потому что яма становилась всё глубже. И все уже читали отчи наш. Это видно было по шевелящимся губам, а порой и какое-нибудь слово долетало сквозь скрежет лопат. Ты как копаешь? Копай по-настоящему, услышал я вдруг сбоку укоряющий шёпот Антаса, который стоял от меня слева. Глянул этому, чего надо. Я его умным считал, а тут, видать, и он со страху сдурел. И невольно посмотрел на куросика, который копал от меня по правую руку. Посмотрел и даже удивился, словно впервые увидел, какой он маленький. А ведь знал мужика тысячу лет и помнил, что маленький. Ну маленький-то маленький. Один длинный вырастит, другой коротышка. В деревне никто и внимания не обращает, раз уж Господь Бог столько отмерил. Правда, случается в таком недомерке побольше силы, чем в ином долговязом, и ума побольше. Я подумал, наверное, Господь мне его послал, и аккурат по правую руку. Был бы верзилок Акантес, даже и пытаться бы не стоило. Жаль мне его немного сделалось. Но ведь всё равно ему не жить, а зла он мне не попомнит. А я, может быть, спасусь. Надо только помолиться за его душу. Ну и я стал молиться, но так, чтобы он не заметил, больше в мыслях, чем губами. Простите, Антоний. Да будет вам земля пухом. Отправляйтесь из этой ямы прямиком в рай. И не поминайте лихом за то, что я вашей смертью воспользовался, чтобы убежать. Поглядите, сколько мужиков вскоре в землю лягут, а проку ни от одной смерти не будет. Только ваше, Антоний, принесет пользу. А я, если даст Бог, убегу, за вас отомщу, обещаю. «Посматривайте с небес». И считайте всех сволочей, которых я на тот свет отправлю, потому что всех их как бы ни много, и за вас. Обещаю, Антоний. Господи Иисусе, иже еси на небесах, прими к себе Антония Кураси, и не одну только душу, но если возможно и тело. Он хоть и не на кресте умер, а в лесу такую же, как ты, крестную смерть принял. И отпусти ему все грехи, или на меня переложи, и пусть они будут моими до конца дней моих и до скончания века. И меня за них покарай, а его спаси и помилуй. Антонием Курасим его звать. Не забудь, Господи, и не спутайся с другими и чтоб потом убитому ему не пришлось долго по лесу блуждать прощайте антоний и я схватил курыся под бока а лёгкий он был как пёрышко и бросил на того что стоял за моей спиной тот успел выплюнуть короткую очередь и оба упали на землю Неметс под низ, а убитый уже курись на него. В первую минуту те подумали, что курось убегает, и пока сообразили, что я, а не он, я уже добежал до ближайшего дуба и за дуб. Только тогда полетели за мной в догонку пули. Но за дубом сразу же другие дубы, буки, ели, целый лес. Вдобавок ещё смерть меня подгоняла. И мчался к Челси, как колень петляю меж стволов, пока меня деревья совсем не скрыли. Хотя мне ещё долго казалось, будто за мной по пятам несутся, я слышал топот бегущих по лесу ног, крики и пули беспрерывно жужжали над головой. Я, наверное, страшно долго бежал, потому что и воздух уже ко мне в рот не попадал, и в груди кололо. И деревья я огибал всё с большим трудом. Раз другой зацепился за что-то, упал, встал, но чувствовал, что надолго меня не хватит. И тут снова зацепился за корень, снова упал и не нашёл в себе силы встать. К счастью, не слыхать было, чтобы кто-нибудь за мной гнался или где-нибудь стреляли. Было слышно, как разливается в лесу тишина. Но мне уже не столько даже жить хотелось, сколько спать, спать. И в эту минуту у меня кольнуло в левом боку. Я потрогал рукой, а рука вся в крови. Спать сразу захотелось. Я подвернул куртку. О-о! Из бока прямо вырван клок в разодранной рубахе, кровины, сгустки. Вокруг пояса кровь и штанина до щиколотки мокрая от крови, хотя я даже не почувствовал, что в меня попала пуля. Пробовал зажать рану рукой, но кровь текла сквозь пальцы. Я с трудом поднялся и снова пошел, только куда идти, чтобы добраться до людей. Вдруг лес вокруг меня закружился, как карусель, и в глазах потемнело. пришлось прислониться к дереву послышалось вроде петух поёт я подумал это мне перед смертью мерещится но нет снова послышалось и блезёхонько словно бы прямо за деревьями я потащился в ту сторону то держась за стволы то на карачках и скоро в просвете между деревьями увидел хату крытую золотым гонтом из трубы шёл дым. Дальше ничего не помню. Когда я очнулся, надо мной стояла дворняга и жалобно скулила, как над покойником, а из-за деревьев приближался мужик, держа на изготовку вилы, словно собирался их в меня воткнуть, и на каждом шагу спрашивал у пса: "Ну что там, микусь? Что ты нашёл?" Хотел он сразу запрячь лошадь и ехать в город за фельдшером, потому что ни сам, ни баба его не верили, что я выживу. Столько из меня ушло крови. Но я не согласился. Чему быть, того не миновать. А фельдшер мог оказаться доносчиком, и напрасно б я тогда убегал. К счастью, пуля не застряла в теле. Промыли мне рану самогоном, потом прикладывали то хвощ, то мать и мачеху, и через несколько дней кровь перестала сочиться. А потом уже только барсучьим салом лечили, и потихоньку, помаленьку стало заживать. Но больше всего мне помогло то, что я морковь, как кролик, грыз, чтобы прибавило крови. Иной раз за день съедал полку совка. А кроме того, хозяйка мне сок выжимала. И к обеду каждый день варила морковь. Я весь желтый сделался от этой моркови. Не только лицо, но и руки, и ноги, и даже ногти у меня пожелтели. Точнее, я весь был покрыт воском. А зубы золой очищать пришлось. Оттого, когда я, наконец, отправился ночью показаться отцу с матерью, а прошло к тому времени уже месяца два или три, Первые отцовы слова были: Чего это ты жёлтый такой? Не уж-то живой. Ты это или твой дух? Не, а мы тебя уже оплакали. Посидели за тебя. Не. Только почему ж такой жёлтый? Мать приподнялась с подушек и в плач. Слово не могла выговорить. только когда плачет этот в ней паутих взяла меня под защиту какой он тебе жёлтый исхудалый бледный господь милосердный точно с креста снятый он а не жёлтый ты не бойся голодный сынок сейчас встану подогрею тебе осталось собеды лапша а я уж столько намолилась за тебя убитого и снова расплакалась Но отец стоял на своём. Как не жёлтый? Что ж я не вижу? Эван, жёлтый какой? Это от моркови, сказал я. Тогда он посмотрел на меня точно я над ним поиздеваться вздумал и сник. Сел на лавку, понурил голову и покачиваясь стал смотреть куда-то вниз на свои босые ноги. Удивило меня немного Откуда он мог догадаться, что я жёлтый? Темно было в горнице. Свету от подвёрнутого фитиля в лампе сочилось не больше, чем днём из щели. Да и вовсе не такой уж и жёлтый я был. Может, отец не верил, что это я? А неловко было спрашивать: "Ты ли это мой сын Шимик, которого убили?" И только спросил: "Чего это ты такой жёлтый?" А матери ничего не понадобилось спрашивать, она заплакала и уже всё знала. Так заведено на свете, что женщине плач приходит на выручку, когда отказывает разум. И плач всё знает. Слова не знают, мысли не знают, не знают сны, и бог иной раз не знает, а людской плач знает, потому что плач он и плач. И то, над чем плачет, Когда же этот плач оборвался, мать всё равно меня спрашивать ни о чём не стала, а начала рассказывать о себе, что куры у ней от чего-то не несутся, вчера подобрала только 3 яйца. Хотя с чего им нестись? Да либо пшеницы тогда бы неслись, а тут только картошка с мекины, да что, сами выроют из земли. К тому же хорёк одну в прошлый месяц загрыз. притом самую лучшую на яйца по её посадили рябая, помнишь? И хоть не одна она была рябая, я помню. Ох, и умная была курица. Едва завидит меня на пороге, с другого конца двора бежит. Может, я ей зерна или крошек кину, и надо же, чтобы аккурат её хорёк загрыз. Она, если выковорит чего-нибудь из земли, Скорей другим курам уступит, чем с ними драться. И через дыры в плитне никогда ни к соседям, ни на дорогу не вылазила. И спать, когда смеркалась, сама шла, а других вечно загонять нужно. Была бы цыплятым хорошая мать. Как я радовалась, Господи Иисусе, как я радовалась. А тут утром захожу в курятник, кругом перья и кровь. И все текла из нее эта кровь, текла. Никогда я не видела, чтобы из одной курицы столько крови. Другую опять же пришлось зарезать. Хвороба какая-то к ней пристала. Сперва начала она от других кур отставать. А потом только бы и стояла у хлева, да на одной ноге. Гроза, видать, будет, думаю, Господи Иисусе, хоть бы без молнии. Или не дай Бог, град. Сколько всего попортит. А она иногда только к миске с водой подходила, попьёт, попьёт и снова возвращается к хлеву и стоит на одной ноге. День прошёл два, я ей пшеничку в горсти под клюв подставила, а она хоть бы голову высунула из перьев. А вечером бери её на руки и неси в курятник. Не то бы она, верно, и не знала, что ночь. Но раз взялась я за ее голову, и вижу, глаза у нее начинают пленками зарастать, и махоньки такие, с просиной зернышко, видать, толку от тебя, горемыка, не будет. Ох, Господи Иисусе! Да отцепись ты от него со своими курами, не выдержал отец. Куры, куры, точно на свете одни куры живут. Взял бы когда-нибудь хорек, черт да всех сожрал. Или на других напал мор. И тут мать снова расплакалась. Но, видно, своим плачем отцу помогла, потому что он тотчас на нее накинулся. Ну чего, глупая, плачешь? Чего плачешь? Было б хоть об чем. А так что? Обидел тебя кто? Не обидел. Так чего же? А то научилась плакать. Надо не надо, слёзы сами бегут. Ну и что? Выплачешься под чистою, а тут вдруг прихватит тебя, а заплакать нечем. Сухими глазами станешь плакать. Сухими глазами и смеяться не посмеёшься, не то что плакать. С плачем как с деньгами. Хоть пару грошей надо приберечь на чёрный день. Не больно много в человеке этого плача. Ой, нет, немного. Столько, сколько есть и все. А плакать, как ты, по делу без дела, так и на четверть жизни не хватит. А нужно, чтобы на целую. Приходил вон судебный пристав. Ты тоже слезу пустила. Разжалобишь, думала? А ему окаянному швейная машинка была нужна. Он на твои слезы плевал. Ну и что? Убили Шимика. Ты плакала. Теперь он живой, плачешь. Э, чего такой плач стоит? Для того нам и веки даны. Сожмуришь — слезы обратно и уйдут. А не то посмотрел человек на солнце и готово, заплакал. Ветер в глаза подует — плачь. Или кто шилом в зад кольнет — тоже плачь. А ну, кончай. Выплакало уже глаза, эка, щелочки только остались. Будешь потом? Вдень мне нитку в иголку, а то я не вижу, куда. А как тебе увидеть, когда игольное ушко меньше слезы? Я вдевать не буду, так и знай, вдевай сама, слепуха. Разозлился, подошел к кровати и стал теребить на матери перину. Ладно, хватит. Еще ни одну курицу у тебя хорек сожрет. Для того и хорьки. А пеструшка не хуже будет на сетке, чем твоя рябая. Ты думаешь, они больно умные куры? А много ль надо ума, яйца нести? Воробьи несут, вороны несут. Каждая птаха, Господь повелел, вот и несутцы. Пусть бы попробовали без Божьей помощи. Они только пшеницу клевать умны. Возьми и сыпани им своих слёз, посмотришь, прибегут к тебе или нет. На пшеницу бы прибежали, хотя вроде и то зерно, и это зерно. прикручу к я лампу, может, уйдёшься? Слёзы любят, чтобы светло было. Они тогда сверкают, переливаются. Хочешь плакать? Плачь в потёмках. Начнёт корова телиться, понадобится посветить, а ничем будет. Ты на слёзы весь керосином извела. Или с дороги кто увидит свет и прискачет. Что у вас случилось? А что должно было случиться? Ничего не случилось. Шимик только вернулся. Впервой, что ли? Сколько раз со свиданок возвращался из гулянья и под утро, э, и пьяный, и часом порезанный. А мать ему лапшу себе до разогревает и плачет. Ей, видишь, приснилось, что он уже никогда не вернётся. Да кто в войну верит в сны? Один на 1000 исполнится. А аккурат то, что и не снился. Надо бы во сне и выплакаться, коли приспичило. А не теперь проснуться и плакать. Ну, чего-то, чего. А зяб, видно, отец в одних подштанниках и в рубахе, босиком, как встал с кровати, чтобы мне открыть. А ночь была холодная и от глинобитного пола тянула. Вот и начал опять стягивать с матери перину. ставая и подогревая ему, раз собралась подогревать. А едва мать встала, сразу юркнув в кровать, на согретое ейу место и спросил: "Не помнишь, я отче наш вечером прочитал? Прочитаешь ты, если я не заставлю. Это я вроде вчера не читал". И с головой зарылся в перину. Не выносил он, когда мать плакала. И если никакие уговоры, чтобы прекратило плакать-то ни об чем, не помогали, начинал чудить. Колотил пестиком по ведерку, дверь открывал-закрывал, гремел кастрюлями на плите, топал ногами о пол. Или брал метлу, вроде бы это у него винтовка, и давай ею махать, как на учениях. Во всю глотку сам себе выкрикивая команды, будто полковник полку. аж стекла звенели в окнах. А то маршировал взад-вперед по горнице с этой винтовкой метлой на плече и распевал солдатские песни, запомнившиеся прежних времен. Но помнил-то он лишь обрывки, и оттого мяукал, гудел, посвистывал, да и голоса у него никакого не было. А если и это не помогало, принимался вроде бы вместе с матерью плакать. Но куда громче жалостни чем она. Бывало, скрючивался и лицо закрывал руками, и головой тряс, и Господи и Иисусе кричал, а случалось, и настоящие слёзы текли у него из глаз. Ох, и смеялись мы иной раз над отцом, животики надрывали. Мне, правда, много и не нужно было: покажи палец, я засмеюсь. Точно меня чьи-то невидимые руки щекотали подмышками, и даже если другим было не до смеха, вдруг заливался ни с того, ни с сего, без всякой причины. Могло случиться, мы за столом сидим и едим, только стук ложек да чавканье слыхать. А я в смех. Или же вечером, когда мы стоя у кровати на коленях вслух потерялись за матерью отче наш, и даже когда отец бритву правил, и меня заставлял держать другой конец ремня. Смех этот сперва меня булавками покалывал, то тут, то там, а потом вдруг разносился, как огонь по стогу, и я уже никак не мог его сдержать, хоть бы зажмуривал глаза, сжимал челюсти, и всей силой воли его в себе душил, и ладонями щеки тер, и за волосы себя дергал. и голову прижимал к коленям. А он бурлил, полыхал, и я смеялся до колик. Если же отец на меня напускался, чего, дурачок, смеешься? Я еще пуще закатывался. А даст иной раз подзатыльник, тут уж во мне все начинало смеяться. Голова, живот, ноги, руки. А хуже всего за едой, потому что отец переставал есть, И ждал, кипят ярости, покуда я высмеюсь. А меня этот смех прямо раздирал на куски. — Ешь, ешь, пока не остыла, — отвлекала отца мать. — Высмеется и перестанет. Всякому надо через свою глупость пройти. Ты, что ли, не смеялся, когда в его годах был? Дитя ведь еще. Но не всегда ей удавалось его отвлечь. Если я распережидовала в нём последнюю меру, он вскакивал, хватал меня за шиворот и выбрасывал во двор. Там вы смеёшься, зараза. Но когда отец передразнивал материн плач, тут уж я хохотал в волю. Тогда он и нам позволял смеяться и даже подзуживал: "Смейтесь, смейтесь, авось уểmётся скорей". И мы все смеялись. Даже Михаил Хотя с малолетства хмурый был и смеялся редко от того даже я не любил с ним спать никогда не побалуешься перед сном вечно если не голова у него болела так пузо или перину порвём или отче наш уже прочитали и бог может на нас разгневаться а стоило его пощекотать возьмёт и расплачется иногда мать сама его уговаривала посмейся михась Чего ты, смурый такой, сынок? Глянь, все смеются. Да и как было не смеяться, когда на Масленицу пришли колядники, а стах щипа, дёхтем перемазанный, в чёрте в полушубке на голом теле с хвостом на заду, с рогами на башке, носился как полоумный по горнице и каждого норовил поддеть вилами. Сейчас, мол, я его в ад. Тут уж все смеялись. Только Михал пугался, бледнел, жался к матери и ни в какую не давал себя уговорить, что это стахщипа. Стахщипа! Стахщипа, не бойся, сынок! Скажи ему, черт, что ты стахщипа! То же самое Антык. Отец ещё только на четвереньках ползал по горнице, аж попискивал от радости и случалось лужу напускал, когда отец передразнивал материн плач. И Сташик в люльке, хоть смеяться ещё не умел, как-то по-своему пытался чирикать. И даже мать, казалось, только прикидывается, что плачет, а в глубине души вместе с нами смеётся, глядя на отца. Только много-много спустя, когда этот смех давно уже перестал меня одолевать, я понял, почему отец передразнивал плачущую мать, почему сам себя муштровал, пел солдатские песни, гремел костями, хлопал дверью, колотил пестиком по ведру и ещё по всякому чудил.